Глава 4. На утро я торопливо завтракала в столовой. Аппетита не было, и каждая ложка молочной овсяной каши проглатывалась с трудом, хотя обычно я её любила. Даже горячий утренний кофе по особому рецепту нашей поварихи с капелькой гречишного мёда и щепоткой корицы не вызывал прежнего удовольствия, только тоску от того, что теперь я не скоро его попробую. Мы уже встали из-за стола, когда появился посыльный от господина Вецеля. Он должен был сопровождать меня до Эльхорна. Мужчина передал матушке письмо. Она развернула, прочитала, и её лицо потемнело. Взглянула на меня с тревогой, и моё сердце тут же забилось, вспогнутой птахой. Что случилось? спросила я требовательно. Ну же, говори! Долго вы будете всё от меня скрывать? Нехорошо разговаривать в подобном тоне с родителями, но я слишком устала довольствоваться обрывками информации. Мне хотелось знать всю правду, пусть даже горькую и опасную. Твой кузен Данториус, вымолвила побелевшими губами матушка. Добролись до него, якобы несчастный случай на охоте, добавила она, выделив слово якобы. Кузена Данториуса было жаль, хотя я его почти не знала. Мы жили в разных городах и за всю жизнь встречались всего, наверное, раза два или три. Ему не посчастливилось стать обладателем так называемого фамильного имени, древнего и, на мой взгляд, просто ужасно неблагозвучного. Но его смерть означала то, что и ко мне опасность подкралась, едва ли не вплотную. Ты хочешь сказать, что я у меня никак не получалось это произнести. Губы дрожали. Я следующая ни в коем случае даже думать о таком не смей, воскликнула она. Я уставилась на неё с изумлением, не узнавая мою истово соблюдающую приличия, всегда сдержанную родительницу в этой взволнованной женщине, которая подошла и порывисто обняла меня, ничуть не стесняясь присутствия посыльного. Тебя никто не тронет, уеживая Волхорн. позаботься о себе, и да будут предвечные на твоей стороне. Матушка вытирала заплаканные глаза платочком и протянула его мне, как будто знала, что я оставила свой в комнате. Я всхлипнула. Совсем не просто быть сильной, когда жизнь вот так переворачивается с ног на голову. Пока мы прощались, мои вещи уже спустили с первого этажа и унесли в карету, на которой мне предстояло отбыть из городка Где прошли все 22 года моей жизни. Выходя из него, я обернулась, глядя на наш старинный каменный дом, в котором мне был близок и дорог каждый уголок. Как я любила читать, сидя у окна в своей комнате, откуда открывается такой замечательный вид на сад и озеро. Теперь без меня она опустеет. Только горничная будет время от времени заглядывать, чтобы смахнуть пыль. Вот И всё. Я стиснула зубы, чтобы вновь не заплакать, и села в карету. Поначалу карета ехала по ровной городской дороге, затем свернула на просёлочную, довольно-таки тряскую, а уже после вырулила на широкий тракт и покатило ровно. Я даже задремала. Казалось то, что ночью долго не могла заснуть от мыслей и переживаний. Моя прежняя вполне спокойная и лишённая тревог жизни впервые сделала настолько крутой поворот. Я всегда жила под опекой родителей, а теперь мне предстояло стать самостоятельной. Там в Олхорне, рядом со мной, не будет матушки, к которой я бы могла пойти за советом, не будет приятельниц и даже господина Вецеля, моё отношение к которому после его неожиданного подарка успело несколько измениться. Когда карета достигла того места, где располагается пост пограничной охраны, я занервничала еще сильнее. Да, наш городок находится практически на границе с Элхорном, так что до другой страны его жителям ехать ближе, чем до столицы собственной. Однако я никогда прежде не выезжала туда и беспокоилась, примут ли мои фальшивые документы за чистую монету. Но у стражников даже не возникло никаких дополнительных вопросов. Они изучили бумаги и вернули их мне. Господин Вецель отправил за мной максимально неприметную карету, такую могла бы нанять и не слишком богатая семья, к примеру, вымышленные родственники Мины Лоренс, сироты, бесприданницы и будущие гувернантки. Когда пост охраны остался позади, я с облегчением выдохнула и отодвинув занавеску на окне, принялась изучать открывающиеся виды. Осень уже вступала в свои права, и из подваль, но неумолимо. В садах и огородах созревали плоды, желтели и облетали под порывами ветра листья, еще немного, и начнет холодать, а затем и время дождей пойдет. Но пока днем еще тепло, а небо такое глубокое и синее, какое бывает только ранней осенью. На первый взгляд элхорнские девушки, мимо которых мы проезжали, Мало отличались от тех, что остались по ту сторону границы. Деревянные домики, некоторые красивые и исправные, видно, что принадлежат зажиточным сельчанам, другие маленькие и покосившиеся, почти все обнесены невысокими заборчиками. Так же лаяли собаки всех мастей, так же носились чумазые ребятишки, только перекрикивались между собой на другом языке. Взрослые были одеты бедно и незамысловато. Женщины в домотканые платья, мужчины в заправленные в сапоги штаны и небрежно подпоясанные рубахи. Показалось, будто я никуда и не уезжала. Эльхорский звучал для меня почти как родной, не зря я его учила, как знала, что однажды он мне пригодится. А вот город, в который мы въехали спустя несколько часов от родного городка, всё-таки отличался.